Буркитбаев взял контракты из госкового имущества и быстро нашёл все три самолёта. Доложил президенту. Тот выжвал Клибанова и заставил его переписать авиакомпанию на своего ближайшего доверенного казначея, на бессменного Владимира Ни. Самого Клибанова оставили в качестве управляющего менеджера. На этом неприятности его не кончились. Американская футбольная команда досрочно разорвала контракт на аренду Боинга, объяснив это тем, что он слишком часто ломался. Надо признать, не самая лучшая характеристика президентского самолёта. Клибанов попытался найти других клиентов, но его заставили перегнать самолёт в Алмату. Здесь, в Алматинском аэропорту, в неприспособленном ангаре борт простоял несколько месяцев. В итоге его передали в новую национальную авиакомпанию Air Kazakhstan, созданную на руинах разоренной государственной авиакомпании Казахстан Алле Жолы. В новой компании многострадальный Boeing тоже не смогли толком использовать. Дальнейшая судьба этого самолёта покрыта мраком тайны. Последний раз его видели в аэропорту Люксембурга. куда его перегнали якобы для ремонта. Там он и исчез. Клибанов потом рассказывал, что якобы самолёт разобрали по частям и распродали в качестве компенсации за неуплату стоянки. Правда, конфискация самолёта в Европе невозможна без судебного решения, а каких-либо бумаг по этому делу никто так и не увидел. В окружении Назарбаева самым достоверным объяснением исчезновения президентского Боинга всегда считалось такое: сам Клибанов его и продал, то ли целиком, то ли на запчасти. В качестве компенсации за недополученную прибыль, так сказать. Саша Клибанов в качестве отступного был вынужден часть прибыли от управления Павлодарским нефтеперерабатывающим заводом передать Назарбаеву для последующей оплаты нового президентского самолёта «Глобал Экспресс». Серик Буркитбаев на этом не остановился. Поощряемый Назарбаевым, он заставил переписать «Фалкон» и «Челленджер» на швейцарскую офшорную компанию, а прибыль от сдачи самолётов в аренду, ни много ни мало 45 миллионов долларов, направить на покупку очередного президентского самолёта на этот раз Global Express. Новый борт тоже оформили на Назарбаевский Лихтенштейнский трастовый фонд. Таким образом, к началу нового века Президент собрал неплохую коллекцию самолётов: французский Falcon, канадский Challenger и Global Express. Все они были куплены на государственные средства, но в результате серии переуступок и прочих мошеннических финансовых операций оказались во владении частной компании, зарегистрированной в Лихтенштейне. Вряд ли кто сомневается, что настоящим хозяином этой компании является наш скромный в быту, как говорилось в советское время, президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. В новом веке коллекция самолётов продолжала пополняться. Глава 19. Первым делом самолёты неожиданное продолжение. Один из героев этой истории, Серик Буркитбаев, на некоторое время стал доверенным лицом Назарбаева. В 2000-м, в 2008-м ему постоянно приходилось выбирать между частным бизнесом и работой на государственной службе. Этот топ-менеджер высокого класса, несомненно, ведущий специалист в области телекоммуникации в нашей стране. именно по его схемам и разработкам были созданы телекоммуникационные компании Котелка и Нуршат, холдинг Самгау, научно-исследовательский институт нефти и газа. После истории с самолётами президент стал поручать Буркитбаеву щекотливые дела, связанные в основном с выяснением, не обманывают ли крёстного отца его подельники при освоении богатств нашей страны. Именно с этим заданием, дослужившийся до звания помощника президента Буркитбаев был отправлен командовать главной нефтедобывающей компанией Казахстана. В мае 2008 года он неожиданно стал президентом Казмунай-Газа. Это назначение наделало много шума в стране и в президентском стане. Буркитбаев был одним из немногих людей в Назарбаевском окружении, способных отстаивать собственные идеи и готовых на смелые действия. Казмунай газ, давно уже превратившийся в бездонную кормушку назарбаевских подельников, судя по всему, ждали перемены. Однако страхи были напрасны. Это назначение оказалось роковым для преуспевающего менеджера Серика Буркитбаева. Через 3 месяца после назначения Он был сначала переведён с поста президента акционерного общества в вице-президенты, потом снят с работы и в начале сентября арестован. На момент написания этих строк, в середине сентября 2008 года, о его судьбе ничего не известно. Впрочем, у читателя может сложиться неверное представление о положении дел в нашей стране. Вместо слова арестован нужно было бы употреблять более подходящее похищен. Арест предполагает санкцию прокурора, а в нашей стране, стремящейся, как уверяет всех мой бывший тесть, войти в содружество цивилизованных стран с развитой системой защиты прав человека, с августа этого года санкцию на арест может выдать только суд. Никакой шансы на арест Буркитбаева ни один казахский суд не выдавал. Недавнее доверенное лицо президента было похищено сотрудниками из тайной полиции диктатора. Согласно достоверной информации, Буркитбаева держат на одной из явочных квартир секретные спецслужбы в Астане. В любой цивилизованной стране это бы называлось бандитизмом, незаконным лишением свободы, и повлекло бы для организаторов и исполнителей солидные тюремные сроки. В современном же Казахстане такому беззаконию нашли достойный фемизм домашний арест. Был арест, был. Арестованный содержится дома, дома. правда не у себя, как подразумевает юридический термин домашний арест, а на подпольной квартире, где с ним могут делать всё, что угодно. Ну вот, значит, домашний арест. А что без санкции суда, какое право суд, если под угрозой национальная безопасность? В случае с активностью Серика Буркитбаева на посту президента нефтяного гиганта Национальная безопасность действительно оказалась под угрозой. Если принимать за неё безопасность семейного бизнеса главы комитета национальной безопасности генерала Шапдарбаева. Дело в том, что с первых дней своей работы на посту шефа Казах Ойла Буркитбаев стал настойчиво убеждать президента немедленно отстранить от должности генерального директора Шноса Шымкентнефтеоргсинтеза, нефтеперерабатывающего завода в Шымкентской области и всю его команду. Вокруг этого предприятия всегда, ещё с советских времён, образовывались хитроумные криминальные схемы. Однако бдительность массы проверяющих инстанций, от прокуратуры до КГБ и потом его преемника КГНБ, не позволяла преступникам орудовать так уж откровенно. Но это в прошлом. с некоторых пор прокуратура налоговой и финансовой инспекции стали обходить шнос от греха подальше стороной а комитет национальной безопасности перестал видеть в лихорадочном разворовывании предприятия и странных играх с ценообразованием его продукции что-то предасудительное